Глава 67. «Как не понять? Цветноглазой в самую пасть голову класть, Всякий день от страха обмирать. Вот она, господская воля». Яддя чуть сильнее потянула за золотистую прядь И тотчас получила ощутимый тычок От молодой чернской княгини. Ядька, волосы выдерешь, и без тебя худо!» Эльжбета откинулась на подушке. «Не станем нынче плести, мочи нет». Едвига тотчас приложила к голове хозяйки полотенце и через тонкую влажную ткань почувствовала жар кожи. Вторые сутки полил красавицу-княгиню неведомый жар. Стараясь не думать о страшном князе и головах на страстной стене, Ядзя принялась обтирать холодными полотенцами тонкие бледные руки Эльжбеты от длинных нежных пальчиков к круглым локоткам. Чтоб успокоить князя, по приказанию матушки Агаты, Вывела она чернскую госпожу в цветник, так едва до скамеечки ближней дошли, как ослабели ножки у Эльжбеты. Едва удалось ядзи с госпожой бедняжку обратно в покое увезти, а потом снова жар накинулся. Под дверью послышались шаги. Ядзе тотчас подскочила, отворила дверь, лишь чуть-чуть на ладонь, не более, чтобы чернская девушка не сумела увидеть лежащей на постели княгине. «Что надо, дна Анитка?» Спросила она грозным шепотом, так ловко подражая в гневе своей госпоже, властной княгине Агате, что Анитка вжала голову в плечи и едва слышно пролепетала. «Князь, батюшка, Владислав Радомирович, посылали спросить матушку-княгиню, станет ли нынче с ним ужинать?» «Передай батюшке князю, что спит наша горлица. Дитё ей трудно дается, всякий день дурнотой мучается, а потом спит без просыпу, сил набирается». «Пусть уж нынче без нее отужинают, все? «Нет», — пролепетала девушка. Еще. Она испуганно поджала губы, раздумывая, можно ли сказать княгининой служанке, пусть и такой грозной да строгой, то, что одной княгине велено было передать. К молодой госпоже уже все и в доме привязались, жалеют, а я это едва третьи сутки на порог взошла. Доверяет ей старая княгиня Агата только Чернским и хозяйка, и служанка чужие. Отнести бы весточку самой княгине Эльжбете, да эта Едвига, словно пес цепной, ее стережёт. Раньше нянька их страшная, все у дверей стояла, А теперь няньки будто и не было, зато появилась эта девка. Коса длинная, глаза цепкие, мимо нее и мышь не проскочит. Словно прочитав мысли девушки, Едвига выступила за дверь, прикрыв за собой створку. А нитка отступила на шаг. «Что еще? «Я нынче поутру на базаре была», — торопливо заговорила служанка. «И подходит ко мне молодой господин, видно, что не наших краев. Герба ни одного не видала, да по всему хозяина, не слуга. Стал спрашивать не в княжеском литереме служу, а потом дал мне грамотку до княгини-матушки Эльжбеты. Мол, вести ей из дому, только не знает он, как передать». Боится гнев князя Владислава на голову не накликать. «Каков из себя тот господин? Чернявый? Русый?» — спросила Ядзя, чувствуя, как обмирает сердце. «Волос у него, как пшеница в поле. росту высокого, стати чудной, и голос добрый». Припоминая, Анитка чуть улыбнулась, знать приглянулся за заезжий господин. А Ядзя нахмурилась, догадалась, кто на порог пожаловал. «Чай и денежкой» поблагодарил фыркнула ядвига сама была такой девчонкой за монетку за ленточку готова была ножки господам целовать что а нитку винить дал добрый господин денежку она и рада по нему улыбаться давай грамотку передам княгине, потребовала Ядзя, и видя как неохотно выпускает эта нитка из рук письмецо добавила вечером придешь ленту получишь новую только язык за зубами держи Девушка закивала, бросилась прочь, а Ядзя развернула письмецо и долго вглядывалась в него, ища знакомые значки. Учил ее кубусь грамоте еще в те времена, когда о черном князе и проклятом его сватовстве и слыхом в белом не слыхивали. А потом закрутилась, понеслось, так толком и не выучилась. Казалось бы, крючки знакомые, а не прочесть. Ядвига нырнула в дверь, заглянула в лицо госпоже. Эльжбета тихо спала, щеки горели, но уже не так жарко. Видно, на пользу пошло обтирание. Ядзя села в ногах, расправила на покрывале письмо, стала осторожно по буковке разбирать послание, вполголоса проговаривая то, что получилось. И ужаснулась. В другое время умилилась бы, поплакала, ответила сердцем на горячие, страстные, полные любви и покаяния слова, потому как хорошо писал уж Дальнегачинский, песни бы ему петь. «Да только если попадут эти песни в руки к альжбете, голова полетит ядзина». Едвига прижала письмо к груди, молясь землице, лишь бы не проснулась задремавшая госпожа. Потихоньку вышла за дверь и заперла за собой, чтобы ненароком не потревожили княгиню другие слуги. Неторопливо прошла по коридорам и лестницам, то здесь, то там, натыкаясь на мертвяков, собиравших на княжеский стол». А как сошла с крыльца, припустила, что было сил в сторону рощи. Скоро два часа, как ушла туда княгиня Агата с преступницей-нянькой. Может, уж и отправила госпожа обратно в белую негодную старуху. Тогда и от Адыки Дальнегатчинском потолковать будет можно. Ядзя ловко спрыгнула с пригорка на зеленую блестящую траву. И тут нога поехала по мокру, знать, вылили воду после умывания и девушка со всего маху плюхнулась навзничь так что клацнули зубы закружилась голова перед глазами потемнело, но время ли разлеживаться если дальнегаченец вот вот на двор явится с него станется, страху никакого нет ядя стала слепо шарить рукой в поисках опоры и тут рука коснулась чего то теплого и шершавого как дранка и это теплое вдруг обхватило ее за плечи подняла поставила на слабые ноги. «Что же ты, Едвига?» — пророкотал над самым ухом голос Владова Великана. «Словно коза по двору скачешь, торопишься куда?» «Да что вы, господин Игорь, вежливо отозвалась Ядзя, чувствуя, как отступает темнота. «То я в рощу веточек березовых нарвать для хозяйского умывания!» «А что других не послала?» Игор внимательно заглянул в глаза, и Ядзя тотчас отвела взгляд. Чем за крайцу в глаза солгать, уж лучше на первом суку удавиться. Быстрая смерть благостью будет. За и за меньшую вину людей муками страшными пытали. «Ладно, не бойся», — рыкнул едва не в самое ухо Игор. «Я девок не ем, с малолетства закормлен, вот с души и воротит». Он рассмеялся, и на сердце у Ядзи потеплело. «Давай я тебя дороже провожу, чтоб в другой раз ножка не подвернулась». «Проводи», — ответила Ядзя, не успев ни подумать, ни испугаться. «Дорога мирская, не купленная, а вольному воля». Словно кто под локоть толкнул, сделала шаг навстречу за крайцу. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот из груди выскочит. И тут князев-великан сделал такое, чего никто ожидать от него не мог, не только Едвига. А и сам хозяин его князь Влад. Игорь подхватил ядю на руки, прижал к широкому как пекарская лопата плечу, припал губами к виску, на котором билась жилка, и прошептал: "Поди за меня, Едвига. Все думают, что я зверь лесной, не правы они. У тебя сердце доброе, ты увидишь, что не зверь я, а человек из плоти и крови. Прикипел я к тебе." Один раз увидел только в бялом и уж знал, что ты мне землей на сердце начертана. А что есть во мне звериного, то тебе защитой и опорой будет, потому как за тебя до да завлады Радомировича, как пес цепной грызть и рвать стану. Зеленые глаза великана полыхали огнем, а от груди шел такой жар, что казалось, вот-вот обожжет ядзе лицо и руки. Пусти! Ни жива, не мертва, пискнула она, стараясь оттолкнуть нежданного ухажора Пусти мне к хозяйке надо. Только скажи, пойдешь за меня? Игор жадно втягивал носом запах ее волос. Не пойду! вскрикнула яддя, выскальзывая из его рук. Боюсь я тебя. Белая прядь вновь упала великану на глаза, так и не позволив девушке увидеть лицо закраиться. Но едвига почувствовала, как потемнел его взгляд, сошлись брови. Не зверь ты! утешительно пробормотала она, откуда смелость взялась, погладила под длинным белым пальцем, сжавшуюся в кулак руку. И не думала я о тебе никогда, как о звере. Но уж я свое сердце другому обещала: тебе мне предложить нечего. Ты и любви, и верности достоин, потому меньшим тебя не обижу. «Хорошо, у тебя язык подвешен, девка», — рыкнул Игор. «Только жалости твоей я не просил. И был бы в родной земле, за жалость эту убил тотчас, но я князю обещал за крайские привычки на родине оставить и забыть. Потому живи и впредь умнее будь, и к воину с жалостью не лезь». Игор прошел мимо неё к дому, лишь слегка, будто ненароком, задел плечом. Но едвига покачнулась от этого касания, едва не упала. Только на этот раз никто не кинулся ее поддержать. С тяжелым сердцем яддя побежала в рощу, молясь землице матушки и бяли заступницы, чтоб отвела от нее гнев страшного княжеского любимца, да отворотила от чернского порога безумца Тадыка.